Людзе присмотрелся. «Да, недаром написано. Спущусь-ка я лучше к подножию лестницы. Они образуют естественную инверсию». Он, прищурившись, взглянул на Лопсанга. «Слушай, а ты, часом, не чья-то реинкарнация? В этих местах такое частенько случается. Вряд ли. Просто я заметил очевидное. Мгновение назад ты понятия не имел, что тут к чему». «Ну да». Ну, а потом присмотрелся и все понял. — Все понял? Все понял? — Хорошо, панель твоя, чудо отрок! Людзе отошел в сторонку. — Моя? Ну, я... — Приступай к работе. Это приказ. На мгновение вокруг Лопсанга возникло едва заметное голубоватое свечение. Людзе задумчиво на него посмотрел. — Интересно, в какое количество времени обернулся за эту секунду его ученик? — Уж точно хватило, чтобы как следует подумать... Потом юноша выкрикнул с полдюжины пар чисел. Людзе повернулся к монахам. Поторапливайтесь, ребята. Господин Лопсанг встал у панели, а вы следите за подшипниками. Но он всего лишь послушник, неуверенно произнес один из монахов, однако замолчал и попятился, увидев выражение лица Людзе. Конечно, метельщик, все будет сделано. Через миг раздался грохот устанавливаемых перемычек. Лопсанг. Выкрикнул очередной ряд чисел. Пока монахи метались от чанов с маслом к цилиндрам и обратно, Людзе наблюдал за ближайшей колонной. Она по-прежнему вращалась очень быстро, но ему начало казаться, что он уже может различить резные узоры на ее поверхности. Лопсанг в очередной раз осмотрел панель, перевел взгляд на грохочущие цилиндры, потом на ряд заслонок. Людзе знал, о происходящем никто... Нигде ничего не писал Как бы ни старались, этому в классе научить невозможно Хороший контролер вращения постигал свое ремесло на ощупь Потому что теория была бессильна ему помочь Он учился чувствовать потоки Видеть в рядах ингибиторов стоки или фонтаны времени Старина Шобланк был настолько хорош Что незаметно для заскучавших учеников Мог забрать из класса пару часов зря растрачиваемого времени, и аккуратно переместить его за тысячи миль в напряженно работающую мастерскую. А этот фокус с яблоком, который он любил показывать послушникам, он клал яблоко на одну из находившихся рядом с ним колонн и переключал на нее время от одного из маленьких маховиков. На мгновение, прежде чем обратиться в прах, появлялась небольшая рощица раскачивающихся деревьев. Так будет и с вами, — говорил он ученикам, — если ошибетесь. Людзе опустил взгляд на кучку серого праха под останками шлема. Может, именно такой смерти хотел Шубланд? Виск, испытывающего ужасные муки камня, заставил его поднять глаза. — Хорошенько смазывайте подшипники, ленивые дьяволы! — заорал он, пробегая вдоль рядов. — И следите за перекладинами! — «Руки прочь от шпонок! У нас все получается!» Он бежал и не спускал глаз с колонн. Они вращались уже не столь беспорядочно. В их вращении появилась целенаправленность. «Кажется, отрок, ты побеждаешь!» — крикнул он фигуре на помосте. «Да, но мне никак не удается их сбалансировать. Слишком много времени намоталось, и его некуда девать». «Сколько?» «Почти сорок лет». Людзе бросил взгляд на заслонки. «Сорок лет». Возможно, но точно ли... Сколько-сколько? Сорок. Сколько? И для них нигде нет места. Нет проблем. Отводи их в сторону. Переноси нагрузку. Потом восстановимся. Сбрасывай. Ну куда? Найди участок к побольше. Метельщик показал на примитивную карту мира, нарисованную на стене. Ты знаешь как? Ты видишь как придать ему правильное вращение и направление? И снова в воздухе возникло голубоватое свечение, «Да, кажется. Я так и думал. В общем, действуй!» Людзе покачал головой сорок лет. «Его волнуют какие-то сорок лет? Какая мелочь! Местные подмастерья сбросили туда уже порядка пятидесяти тысяч лет. В этом и заключалась вся прелесть моря, а оно оставалось большим и мокрым. Всегда было большим и мокрым. Да, возможно, все эти рыбаков начнут попадаться странные усатые рыбы» которые раньше встречались только в виде окаменелостей. Ну, кого волнует, куда подевался какой-то косяк трески? Звук изменился. Что ты делаешь? Я нашел пространство на 422-й, 40 лет поместится. Нет смысла терять время, я возвращаю его. Звук снова стал другим. Получилось. Уверен, что получилось. Некоторые большие цилиндры уже начали останавливаться. Лобсанг. Перемещал ручки на панели с такой быстротой, что ошеломленный Людзе не успевал следить за ним. Над его головой захлопывались и по очереди теряли окраску заслонки, превращаясь в почерневшее от времени дерево. «Никто не может быть настолько точным! Мальчик мой, ты уже перешел на месяцы, на месяцы!» — закричал Людзе. «Давай дальше! А вот уже и дни пошли! Дни! Внимательно следи за мной!» Метельщик кинулся в конец зала, туда, где находились ингибиторы поменьше. Здесь производилась точная настройка времени цилиндрами из мела, дерева и других недолговечных материалов. К его немалому удивлению, некоторые из них уже замедляли свое вращение. Он промчался мимо дубовых колонн высотой всего в метр, но даже ингибиторы, отсчитывающие время в часах и минутах, постепенно замолкали. Послышался скрип... В самом конце прохода меловой цилиндр гремел и раскачивался на подшипниках, как волчок. Не сводя с него глаз, Людзе подкрался поближе и вскинул руку. Тишину нарушали только скрип и потрескивание остывающих подшипников. «Еще немного!» — крикнул он. «Он останавливается! Подожди еще немного! Еще!» Меловой ингибитор размерами не больше катушки с нитками вращался все медленнее, пока, наконец, не остановился». На стеллажах захлопнулись две последние заслонки. Людзе опустил руку, а теперь отключай панель. Никому, ни к чему не прикасаться. На мгновение в зале воцарилась мертвая тишина. Монахи замерли, затаив дыхание. Это был момент вне времени, миг идеального равновесия. Тик. И в этот неподвластный времени момент дух господина Шобланга который смотрел на происходящее, как будто сквозь Марлю, воскликнул: Это просто невозможно. Ты это видел? Видел что? Уточнила темная фигура за его спиной. Шобланк обернулся. О, сказал он и добавил с абсолютной уверенностью, ты смерть, да? Да, я немного опоздал, и мне очень жаль. Дух, который недавно был известен всем под именем Шобланк, посмотрел на кучку праха. Которое представляло собой его мирское пристанище в течение последних шестисот лет. Мне тоже, ответил он, чуть выждав, он ткнул смерть под ребра. Ну, что, ну? Мне тоже жаль, что я немного опоздал? Та-да. Прошу прощения. Ну, в смысле, я пытался все исправить и не успел. Смерть кивнула. Это я понял. Непонятно, что такое? Та-да. Таким образом, я обозначал шутку, сказал Шубланк. — Ага, кажется, я теперь понимаю, зачем нужен этот звук. На самом деле, господин Шубланк, опоздав, ты поспешил. Та-да. — Пардон, умер слишком рано, прежде срока. Вот и мне так показалось. Есть какие-нибудь мысли, почему? Это ведь весьма необычный факт. Знаю только, что маховики словно взбесились. — А я, видимо, слишком быстро снял нагрузку, когда один из них пошел в разнос, — ответил Шобланк. — Эй, ты только глянь на этого мальчишку, смотри, как он заставляет этих шельмецов танцевать. Жаль, он не был моим учеником. Да что я несу? Он сам многому мог бы меня научить. Смерть огляделся. Кого ты имеешь в виду? — Того мальчишку на помосте, видишь? — Боюсь, я никого там не вижу. — Что? — Да вон же он торчит. Отчетливо виден, как нос на ли... Ну, только не на твоем лице, конечно. Я вижу, как двигаются цветные втулки. «А кто, по-твоему, их двигает?» «Ты же смерть, верно? Я думал, ты всех видишь!» Смерть уставился на танцующие катушки «Всех, кого нужно!» — сказал он, не спуская глаз с помоста. «Хм!» — откликнулся Шомбланк. «Да, и так на чем мы остановились?» «Слушай, если я, как тебе кажется, поспешил, так, быть может, ты...» «Все, что случилось, остается случившимся!» «Это что еще за философия?» Единственное, которое работает. Смерть достал жизни измеритель и внимательно посмотрел на него. «Вижу, из-за этой проблемы твое перевоплощение может произойти только через 79 лет. У тебя есть где остановиться?»